Глава 77. Некоторые истории о мужчинах, которые последовали совету своих жен. Расскажу тебе несколько историй о тех, кто внял советом своих жен, и их будет достаточно тебе для доказательства, ведь говорить об этом можно столько, что моя защитная речь была бы бесконечной. К этой теме можно добавить все, что я говорила о мудрых и добрых женщинах. У императора Юстиниана, о котором я говорила раньше, был военачальник, которого он считал своим товарищем и любил как себя самого. Звали его Велизарий, и был он очень доблестным воином. Император назначил его начальником и командующим своей конницей и приглашал обедать за свой стол, где ему оказывали такие же почести, как самому императору. Говоря кратко, он получал от императора столько знаков внимания, что другие вельможи стали ему завидовать и сказали императору, будто Велизарий собирается его убить и захватить власть в империи. Император этому неосмотрительно поверил, и чтобы найти способ незаметно убить Велизария, приказал ему отправиться сражаться против народа вандалов, неодолимого из-за их великой силы. Когда Велизарий услышал приказ, он сразу понял, что император дал ему это поручение, потому что разлюбил его и лишил своей милости. Охваченный невыразимой печалью, он отправился домой. Когда его жена, а звали ее Антониной, она была сестрой императрицы, увидела, что он лежит на постели, бледный, задумчивый и со слезами на глазах, то она пожалела его и стала расспрашивать, покуда он не рассказал ей причину своей печали. Когда мудрая женщина узнала, в чём дело, она притворилась весёлой и утешала его, сказав, «Как? И в этом-то всё дело? Из-за этого совсем не нужно расстраиваться!» Важно знать, что в те времена вера в Иисуса Христа только-только распространялась. Поэтому добрая женщина, которая была христианкой, стала говорить, Верьте в Иисуса Христа, распятого, и с Его помощью вы одержите верх. Если завистники стараются навредить вам своей клеветой, то вы своими благими делами уличите их во лжи и расстроите их козни. Верьте мне и не пренебрегайте моими словами, да будет вся ваша вера обращена к Богу Животворящему, и я обещаю вам, что вы победите. Ни в коем случае не показывайте, что вы удручены, Пусть никто не увидит вас печальным, но только радостным, как будто вы очень довольны. Я советую вам собрать ваше войско как можно скорее. Но остерегайтесь, чтобы никто не узнал, куда вы желаете идти, и снарядите также большую флотилию. Потом разделите ваше войско на две части, и как можно скорее и в большой тайне отправляйтесь в Африку и нападайте сразу на врагов. Я же возглавлю вторую часть вашего войска, и по морю мы прибудем с другой стороны и войдем в порт. Пока они будут заняты битвой с вами, мы зайдем с тылу в их города и селения, и огнем и мечом всех умертвим и все разрушим». Велизарий поверил этому совету своей жены и поступил мудро. Ровно так, как она говорила, он приказал выступить в поход и так успешно сражался, что победил и покорил своих врагов взяв в плен вождя вандалов. Таким образом, благодаря доброму совету, мудрости и отваге Антонины, он одержал такую славную победу, что император полюбил его больше, чем когда-либо. В другой же раз случилось так, что по ложному доносу завистников этот же Велизарий был оклеветан перед императором настолько, что был изгнан из войска. Но жена утешила его и помогла сохранить надежду. По воле случая сам император был низвергнут и лишён власти завистниками. Но Велизарий по совету Антонины собрал войска, какие смог, и, несмотря на то, что император поступил с ним несправедливо, вернул его на трон. Так император убедился в верности своего военачальника и вероломстве других, всё благодаря мудрости и доброму совету женщины. Также и царь Александр Македонский не пренебрег советом и словами своей жены-царицы, дочери царя Персии Дария. Чувствуя, что его отравили неверные слуги, Александр хотел броситься в реку, чтобы положить конец своим страданиям. По дороге он встретил жену, и хотя горе ее тоже было велико, она постаралась утешить мужа и сказала, чтобы он вернулся, лег в постель, поговорил со своими вельможами и отдал им приказание, как надлежит властителю, ведь слишком большой урон был бы нанесен его чести, если бы после его смерти говорили, что у него не хватило выдержки. Он поверил своей жене и по ее совету перед смертью отдал нужные распоряжения.